508. Гуру. Теперь уже легче понять, сколь важно в жизни обычной в течение каждого дня, каждого часа и каждой минуты утверждать свою власть над всем, что происходит внутри трех своих оболочек – физической, астральной, ментальной. Постепенно все происходящее берется под контроль. Движение в астрале и ментале овладевает доступнее, хотя, может быть, и труднее, но легко или трудно. Сейчас или позднее, но ими придется овладевать. Другого пути нет.